Глава 12, повествующая о том, как шла ожесточенная борьба за славу в предместье северной столицы и как Ян Джи вышел победителем. Дальше история рассказывает о том, что в тот момент, когда Чжоу Дзин и Ян Джи, стоя под знамёнами, еле сдерживали своих коней и были готовы ринуться в бой, Они услышали приказ командующего вэнь -да. «Стой!» Затем командующий подошел к павильону и сказал Лян джун «Разрешите обратиться, милостивый господин. Эти воины выбрали чрезвычайно опасное оружие. Оно годится для уничтожения разбойников, но не для состязания в военном искусстве. Применение подобного оружия в соревнованиях может окончиться печально. В лучшем случае они ранят друг друга, а в худшем один из них погибнет. От всего этого войску будет один вред. Поэтому я предлагаю снять наконечники с пик и заменить войлочной обмоткой, а концы пик вымазать известью. Участники состязания должны одеться в плотные кафтаны из черного сукна, чтобы от удара пикой на них оставались пятки. Тот, у кого пятен окажется больше, и будет считаться побежденным. Я думаю, что только так они и должны состязаться друг с другом. Вы правы, согласился Лян жушу Затем была подана команда. Соперники отъехали за павильон, сняли наконечники с пик, и концы пик обмотали войлоком, так что они стали походить на опухшие суставы. Затем противники переоделись в черные кафтаны, обмакнули концы пик в бадью с известью и, сев на коней, снова выехали на учебное поле. Джоу Цзинь сразу же пришпорил своего коня и, взяв пику на изготовку, ринулся навстречу Ян-Джи. Последний также пустил своего коня в скач и приготовился встретить Джоу Цзиня. Начался бой. Противники то налетали друг на друга, то разъезжались в разные стороны, то снова схватывались так, что издали казались сплошной массой, и нельзя было различить ни седаков ни коней. Уже раз сорок, а то и пятьдесят съезжались противники. Взглянув на Джоу Дзиня, можно было подумать, что его обрызгали бобовым сыром. До того много было на нем следов от ударов пикой. Что же касается ян то у него было лишь одно белое пятно на левом плече. Лян-Джун-Шу ликовал. Он подозвал Джоу-Дзине к павильону и, указывая на белые знаки, оставленные пикой противника, сказал. «Мой предшественник...» Назначил вас помощником командира. Но разве можно послать вас сражаться на северные или южные границы? Как можно было назначить вас на такую должность? Немедленно передайте дела Ян-Джи. В этот момент к павильону подошел командующий войсками Ли Чен и почтительно обратился к лян джун -шу. Джоу Цзинь недостаточно искусен в бою на пиках. Зато он мастер стрельбы из лука. Боюсь, что неожиданное отстранение его от должности может вызвать в войсках недовольство. Поэтому, если вы не возражаете, я предложил бы устроить состязание между Джоу дзинем и Ян-Джи также и по стрельбе из лука. Вы совершенно правы сказал Лян Чжун Шу и распорядился, чтобы Джоу Цзинь и Ян Чжи состязали в стрельбе из лука. Противники повиновались, оставили пики и взялись за луки и стрелы. Ян Чжи вытащил лук из чехла, натянул как следует тетиву и с новым оружием в руках, вскочив на коня, поскакал к центру поля. Остановив свою лошадь перед павильоном, и почтительно склонившись, он сказал: Милостивый господин, стрела, спущенная с тетивы, без разбора разит и врага, и друга. Что если во время состязания случится несчастье? Разве во время боя воин думает о том, что погибнет или будет ранен? Тот, кто искусней сразит противника, И это, конечно, не поставит ему в вину, — сказал Лян Джуншу. Тогда Ян Джи выехал перед строем. Ли Чен велел выдать состязавшимся щиты для защиты от стрел. Соперники нацепили их на руки. — Вначале стреляйте вы три раза, — предложил Ян Джи Джоу Цзинь, — а затем уже я. При этих словах Джоу Цзинь вскипел от гнева и первой же стрелой рассчитывал пронзить ян -джи. А ян будучи потомственным военным и хорошо зная способности своего противника, не считал его сколько-нибудь серьезным соперником. В это время на помосте взмахнули черным флагом, и ян пришпорив коня, помчался в южном направлении, а Джоу день пустился за ним вдогонку. Бросив уздечку на луку седла, он взял в левую руку лук, правый приладил стрелу и, натянув тетиву до отказа, выстрелил в спину Янжи. Услышав позади себя свист стрелы, Янжи мгновенно пригнулся на бок к самому стремени, и стрела пролетела мимо, не причинив ему никакого вреда. Увидев, что первая стрела не попала в цель, Джоу Цзинь начал волноваться. Он вытащил из колчана новую стрелу, положил ее на тетиву и, тщательно прицелившись в спину Ян-Джи, между лопаток снова выстрелил. Услышав звук стрелы, Янжи не стал на этот раз прибегать к своему прежнему приему. Стрела летела, как вихрь, и в тот момент, когда она была уже совсем рядом, Янжи концом своего лука оттолкнул ее, и она, описав круг, полетела на землю. Увидев, что и эта стрела не попала в цель, Джоу Цзинь еще больше встревожился. В это время Янжи достиг конца поля и, резко повернув лошадь, поскакал назад к павильону. Джоу Цзинь натянул поводья и, повернув коня, тоже помчался вслед за противником. Так они неслись друг за другом по полю, покрытому нежной пушистой травой, на которой оставались похожие на перевернутые чайные чашечки, следы четырех пар копыт, и в вихре скачки слышался лишь конский топот. Джоу Цзинь вытащил третью стрелу и, напрягая все свои силы, натянул тетиву. Глаза его были прикованы к спине ян и он в третий раз выстрелил. На звук летящей стрелы ян обернулся в седле и, протянув руку, спокойно схватил ее. После этого он направил своего коня к центру поля и, подъехав к павильону, бросил стрелу на землю. Лянчжуншу очень понравился этот поединок, и он велел теперь стрелять Янжи. На помосте снова взмахнули черным флагом. Джоу Цзинь отбросил лук и стрелы, взял щит и, ударив коня, помчался в южном направлении. Янжи выпрямился в седле и, пришпорив коня, тоже помчался за Джоу Цзиньем. Затем Янджи с силой натянул тетиву своего лука и резко отпустил ее, так что она зазвенела. Услышав звук спущенной тетивы, Джоу дин решил, что летит стрела, и, повернувшись в седле, прикрылся щитом. Но стрелы не было. Тогда Джоу Цзинь подумал, этот прохвост мастер драться на пиках, но, видно, не умеет обращаться с луком. Если он еще раз спустит пустую тетиву, я не позволю ему больше стрелять, и победа останется за мной. В это время лошадь Джоу-Дзинь уже достигла южной границы поля, и, повернув ее, он поскакал в сторону павильона. конь ян джи увидев, что Джоу-Дзинь мчится в другом направлении, помчался вслед за ним. А ян тем временем... Уже достал из колчана стрелу, приладил ее на тетиву лука и стал размышлять. Если я пущу стрелу ему под левую лопатку, то, несомненно, убью его. Но ведь между нами не было никакой вражды. Лучше пустить стрелу, чтобы она не нанесла ему смертельной раны. С сильным рывком, словно собирался своротить гору, он выбросил вперед левую руку, тогда как правая его рука была приподнята и согнута, будто он держал ребенка. Тетива натянулась так, что лук стал похож на полную луну, а стрела полетела, как комета. Все это произошло куда быстрее, чем ведется рассказ. Не успел Джоу Цзинь и защититься, как стрела попала ему в левое плечо, и он вверх тормашками полетел с коня. Потеряв седака лошадь ускакала за павильон. Многие военные бросились к Джоу Дзиню помочь ему подняться. Видя все это, Лян Джун Шу еще больше обрадовался. Он велел начальнику военного приказа тут же написать бумагу о назначении Ян Джи на место Джоу Дзиня. Лицо Ян Джи оставалось совершенно бесстрастным. Он спешился, подошел к павильону, почтительно поклонился начальнику и, поблагодарив за оказанную ему милость, принял должность. Но в этот момент со своего места в левой стороне павильона поднялся какой-то человек и, подойдя к Янджи, сказал, «Не торопитесь благодарить за назначение. Померитесь-ка силой со мной». Ян-Джи увидел перед собой здоровенного мужчину, ростом больше семи чьи. Его круглое лицо с толстыми губами и большим квадратным ртом, и даже длинные уши заросли волосами, а величавая внешность говорила о том, что это сильный и мужественный человек. Выступив вперед и став перед Лян-Джун-Шу, он сказал, Джоу Цзинь не совсем еще оправился от болезни и не восстановил свои силы. Вот он и потерпел поражение в состязаниях. Я скромный командир без особых способностей, но хотел бы попробовать свои силы в поединке с Ян-Джи. И если перевес, хоть самый незначительный, окажется на его стороне, передайте ему мое место» но не отстраняйте от должности Джоу Цзинь. Если даже мне придется погибнуть в этом состязании, я безропотно отдам свою жизнь». Взглянув на говорившего, Лян Джуншу увидел, что это был никто иной, как Со Чао, один из командиров в войске гарнизона округа Даминфу. Вспыльчивый и всегда готовый взорваться, как порох, брошенный в огонь, он отстаивал честь своей родины в сражениях и был в первых рядах бойцов. Этими качествами он заслужил прозвище «Неудержимый». Услышав его слова, Ли Чен спустился с помоста и, подойдя к павильону, почтительно обратился к Лян Джун Шу. Господин начальник. Ян-Джи служил в личных войсках императора и, конечно, весьма искусен в военном деле, поэтому Джоу Цзинь ему не пара. А вот если бы он попробовал свои силы с Со Чао, доблестным командиром гарнизон можно было бы справедливо судить об его достоинствах и недостатках. Слушая его, Лян-Джун-Шу думал. Я полагал, что повысить Ян-Джи в должности будет нетрудно, но командиры недовольны этим. Что ж, пусть сразится с Со-Чао. Если Ян-Джи даже убьет противника, они не смогут больше возражать. После этого лян джун Шу подозвал к себе Ян-Джи и спросил его, согласны ли вы помириться с силами Со-Чао? — Если таков приказ вашей милости, — ответил Ян-Джи, — то как осмелюсь я ослушаться? — В таком случае, — сказал Лян-Джун-Шу, идите за павильон, смените ваше снаряжение и как следует вооружитесь. Потом он вызвал хранителя оружия, приказал выдать янжи джи все необходимое, а также велел передать янжи своего собственного коня. Самому Янжи он посоветовал, «Будьте осторожны и не думайте, что у вас обычный противник». Янжи поблагодарил начальника и пошел снаряжаться к бою. А тем временем Ли Чен давал наставление Со Чао. Он говорил ему, «Вас нельзя равнять с другими. Ваш ученик Джоу Цзинь потерпел поражение». Если вы допустите какую-нибудь оплошность, то запятнаете честь всех военных дамин-фу. У меня есть боевой конь, который не раз бывал в сражениях, а также личное снаряжение. Все это я могу дать вам. Будьте осторожны и не теряйте боевого пыла. сочау поблагодарил его и также отправился готовиться к сражению. В это время Лян Джуншу поднялся со своего места, вышел из павильона и остановился на возвышении перед лестницей. Находившиеся при нем подчиненные тотчас же придвинули кресло к перилам помоста, и начальник снова опустился в него. а Освита расположилась слева и справа двумя рядами. Позвали слугу, специально приставленного к зонтам. И тот раскрыл большой зонт, сделанный наподобие тыквы и украшенный тройной бахромой из шелковых лент чайного цвета. Этот зонт установили позади Лян Джуншу, чтобы затенить его от солнца. На помосте взмахнули красным флагом, это подали команду. Тотчас же с обоих концов поля раздался оглушительный бой барабанов и звуки трупов, а затем в воздух взвелись ракеты. Под треск ракет Сочао подскакал на коне к переднему ряду войск и остановился под знаменем Янжи также выехал вперед на своем коне и, приблизившись к войскам, занял место позади знамени. На помосте взмахнули желтым флагом, Снова послушался барабанный бой, и с обоих концов в поле трубачи протрубили боевые сигналы. Воцарилась напряженная тишина. Никто не смел повысить голоса. Затем раздались звуки гонга, на помосте взметнулся белый флаг, и войска, стоявшие на поле, замерли без движения. На возвышении взмахнули черным флагом и в третий раз забили барабаны.